«Почему, начиная с сентября, в сентябре еще жарко?» «Это на Пицунде в сентябре жарко», — ответил Костенко и покраснел от того, как нехорошо он ответил. «А в Магаране уже Пороша сыпет». И, чтобы как-то смягчить плохой ответ свой, добавил. «Так-то вот, дорогой мой Ревас». Он видел, что Ревас обижен. Перед садчиком он бы извинился, сказал, не сердись, дед, а тот бы вздохнул, как кони ответил, разве на начальников в наше время сердится? Костенко снова снял трубку и попросил стенографистку Нину. «Красивая, тут мне Реваз Григорьевич хорошо подсказал, добавь в телефонограмме после слов офицеры флота «в Магаране или на всем Дальнем Востоке». Ладно?» — За что вы меня так не любите? — пожал плечами Тадава. — Право понять не могу. — Не сердись вас, ответил Костенко. — Просто я очень помню Садчикова. Это в традиции у русских — до конца любить того, кто был рядом с тобою. У нас, коли уж любят, до конца. — Во-первых, вы не русский, — мягко улыбнулся Тадава, — а украинец. «А во-вторых, мы, грузины, отличаемся точно таким же качеством. И, наконец, в-третьих, пожалуйста, поскорее ко мне привыкайте, а?» «Я постараюсь», — пообещал Костенко. «А вы запросите службу, кто по месяцам обращался к нам в связи с пропажей родственников». Офицеры флота не пропадали, демобилизованные тоже. Человек с инициалами ДСК... Никем кем в стране не разыскивался, и Костенко вылетел в Магаран. Ретроспектива 1. 237 дробь 3. Совершенно секретно. Только для Верховного командования. Два экземпляра фельдмаршалу Кейтелю. Записка. В связи с завершением в Праге работы, созданного с согласием рейхсфюрера СС Комитета освобождения народов России, возник вопрос о срочном довооружении отрядов генерала Власова и придании их войскам СС для введения в борьбу против русских на Восточном фронте. Однако рейхсфюрер высказался в том смысле, чтобы борьба цвета германской нации, людей СС, совместно со славянами может породить такие инциденты, которые были бы крайне нежелательны во фронтовой обстановке. Войска РОА, мусульманские подразделения, принявшие программу, подготовленную в Берлине и провозглашенную АА Власовым, а также украинские части, доказавшие свою искренность в карательных операциях против большевиков, целесообразно предать соединениям вермахта, проработав этот вопрос с руководителями фронтовой разведки, подключив к изучению проблемы как офицеров 1А, так и 1С. Примечание. 1А и 1С – подразделения армейской разведки. Конец примечания. Рейхсфюрер СС ожидает ответа ОКХ в течение ближайшей недели. Хайль Гитлер. Карл Вольф, СС, обергруппенфюрер. Примечание. ОКХ Генеральный штаб Вермахта. Строго секретно. СС обергруппенфюреру Вольфу. 452, 17-44, Экземпляр номер 2. Обергрупенфюр. Поскольку проект ответа фюреру поручен фельдмаршалом, начальнику разведотдела армии Востока генералу Гелену, его соображения сводятся в порядке предварительных прикидок к следующему: А. Войска Роа. Украинские части Мельника и мусульманские подразделения, объявившие священную войну мусават идеологии коммунизма, должны быть укомплектованы не только агентурой Гестапо, но и подчиняться ССБ. В свое время генерал Гелен передал ВСД формуляры на три тысячи завербованных им агентов из числа власовцев и мельниковцев для проверки и перепроверки. Именно эти люди, помимо сотрудников СД, были бы вполне верными информаторами в частях Власова, Мельника и Ходояра, и всякая попытка неискренности со стороны тех, кто вступил в движение не по собственной воле, но желая избежать тягот в лагерях военнопленных, была бы мгновенно зафиксирована осведомителями. В. В управлении криминальной полиции РСХА есть картотека на 948 сторонников Власова, которые были арестованы КРИПО за уголовно наказуемое деяние, драки, пьянство, мелкое воровство. Примечание. КРИПО. Уголовная полиция в нацистской Германии. Конец примечания. Генерал Гелен полагает, что эти лица осужденные к заключению в лагерях на срок от года до трех лет, могли бы пополнить отряд осведомителей, поскольку именно они зарекомендовали себя людьми, преданными идеям фюрера, выполняли задания сотрудников генерала Геллена и попали в тюрьму не злонамеренно, а по свойству славянского характера, чрезмерное употребление алкоголя и потеря после этого здравого смысла. Сотрудники генерала могли бы дать исчерпывающие характеристики этим людям, если Управление криминальной полиции РСХА сочтет возможным прислать формуляры с фотографиями и дактилоскопическими таблицами. Это значительно ускорит подготовительную работу аппарата генерала Гелена. Хайль Гитлер. Дитер Зепп. СС. Штандартенфюрер. Работа 2. Магаран. Глава 1. Резкий звонок разбудил Костенко уже под утро. Мест в гостинице не было, и он остался ночевать в кабинете начальника Угрозовского Магарана. В окнах еще было сумрачно, тяжелый серый туман поднимался от реки, клубился он так, словно кто-то невидимый разгонял его веслом. Почему именно веслом, — подумал Костенко, — наверное, зорьку, особенно такую туманную, я всегда воспринимаю через безногого егеря Анатолия Ивановича с мещеры, через тишину озера и весло в его сильных руках. Алло, товарищ полковник, добрый вечер, это Тадава тревожит. Это вам добрый вечер, а здесь уже рассвет. Ну, у нас темень, дождище зарядил, что твоя осень. Так вот, Владислав Николаевич, хотя из флотских никто не пропадал, но в этом году скончались два офицера. Дашков Семен Карпович и Данилевский Сергей Константинович. Звания у них какие были? Один капитан первого ранга, а второй кавторанг. Где служили? На Дальнем Востоке ни разу не были. Сыновья у них есть? Этим я тоже поинтересовался. Один холостяк. У двоюродной сестры есть племянник, работает в Софии от автозавода. У второго два племянника и четверо племянниц, дочь и приемный сын. Приемный сын в настоящее время отдыхает в санатории Академии наук под Москвой. Доктор наук. «Спасибо», — буркнул Костенко. «Привет всем нашим». «А как у вас дела? Ничего пока не проясняется?» «Дела мрак и туман, плохие дела». «Совсем плохий. И, положив трубку, Костенко заново пролистал план мероприятий. План этот был составлен вчера, сразу после прилета. Костенко рассчитывал получить первые новости дня через два. Он ошибся. Первая новость пришла сразу же после разговора с Тадавой. Рапорт. «Мною, участковым инспектором, младшим лейтенантом милиции Горошкиным ВД, проведены беседы с лицами, проживающими в непосредственной близости, радиус 10 километров, от места обнаружения расчлененного трупа. Большинство опрошенных никакой информации, относящейся к интересующему нас делу, не дали. Однако Александров Матвей Прохорович сказал, что осенью, вернее зимой, но еще до метерий, к его соседям Загибаловым приходил незнакомый мужчина в состоянии опьянения И с двумя чемоданами. Однако потом он больше не появлялся, а Загибалов жену из дома прогнал на целый день, а после этого напился пьян, и Буянев пел нецензурные песни.